Глава 33. Злобный завистник распространяет гнусную клевету, непутевый сын подвергается жестоким побоям. Итак, госпожа Ван позвала мать Цинчян, отдала ей платье, несколько шпилек и колец, а затем распорядилась пригласить буддийских монахинь, чтобы помолились об усопшей. Мать Цинчян поклонилась, поблагодарила госпожу Ван за милость и вышла. Баоюй как раз возвращался к себе после встречи с Дяюйцунем, когда узнал о гибели Цинчян и очень расстроился. Госпожа Ванова поругала, но он ни слова не мог сказать в свое оправдание. Тут пришла Баучай, и он, воспользовавшись моментом, улизнул. Но душе у него было так тяжело, что он места себе не находил и, бесцельно бродя, очутился у большого зала. Обогнув каменный экран, он собирался войти внутрь, как вдруг раздался грозный окрик «Стой!» Баую испуганно замер». Перед ним был отец. Дрожь пробежала по телу бау и, вздохнув, он невольно попятился назад. — Ты что вздыхаешь? — спросил Дзя-Джен. Господин дзя целых полдня тебя дожидался. А ты вместо того, чтобы побеседовать с ним о чем-нибудь возвышенном, болтал всякую чепуху. Что случилось? Ты чем-то встревожен? — Обычно находчивый... Бао Юй не мог сейчас слово вымолвить и стоял в полной растерянности. Уж очень он горевал от Дзинчуань. Это вывело из себя Дзя Джена. Он уже готов был напуститься на сына, но тут появился привратник и доложил. «Из дворца преданного и покорнейшего светлейшего Вана прибыл человек, который желает видеть лично вас, господин». Дзяджен сразу заподозрил неладно и подумал, «С домом преданного и покорнейшего у меня никогда не было никаких отношений. За какой надобностью мог он прислать ко мне человека? Просите в зал!» — распорядился Дзяджен, а сам поспешил переодеваться. В зале Дзяджен увидел главного управителя дворца преданного и покорнейшего светлейшего Ивана. Они поздоровались, сели... «Выпили чаю. Я не посмел бы вас тревожить по собственной воле, лишь по приказу моего господина», — сказал управляющий. «Он послал меня к вам по весьма щекотливому делу, и я прошу вас его разобрать. За это не только мой господин вам будет обязан, но и вся его мелкая челядь вроде меня». Дяд Джен слушал и гадал, что случилось. «Не будете ли вы так любезно сказать, в чем выражается просьба вашего господина?» Вставая, произнес с улыбкой Дзяджан. «Объясните, пожалуйста, я сделаю все, что в моих силах. Усилий никаких не потребуется. Одно лишь ваше слово, господин, с холодной усмешкой сказал управляющий. У нас в доме давно живет актер цыгуань на ролях молодых девиц. И вот несколько дней назад он пропал. Мы тщетно искали его повсюду, а потом стали, где только можно наводить справки. Из десяти содержателей гостиниц в городе восемь утверждают, что в последнее время цыгуань подружился с вашим сыном, тем самым, который родился с яшмой во рту. Я не сразу решился к вам обратиться, в ваш дом просто так не придешь. Тогда я доложил об этом Ванну, своему повелителю, и вот что он мне сказал. «Сбеги от меня хоть сотни актеров, я не стал бы разыскивать их, но этот цигуань уж очень искусен и ловок, знает, как угодить мне, и я дорожу им, так что необходимо его найти». Короче говоря, господин велел попросить вашего сына быстрее отпустить цигуаня. «Мой повелитель тогда будет очень доволен, а я избавлюсь от ненужных поисков и расспросов». Сказав это, управляющий отвесил Дзя-Джену низкий поклон. Дзяджен джен удивился, потом рассердился и велел тотчас позвать бау -Юя. Тот не замедлил явиться. «Паршивец!» — обрушился на него Дзяджен. «Ладно бы ты просто сидел дома, раз не желаешь учиться, но ты еще творишь безобразие!» набрался наглости выманить цигуани из дома его светлости преданного и покорнейшего вана? А я за тебя отвечай!» Бао Юй задрожал от страха и стал оправдываться. «Отец, я ничего не знаю. Ни о каком цигуане не имею понятия. А вы говорите, будто я его выманил». Бао Юй заплакал. Не успел Джен слово произнести, как управляющий с усмешкой сказал Бауюю: «Напрасно отпираетесь. Может быть, вы прячете его у себя в доме или знаете, где он находится скажите прямо избавьте нас от хлопот или вы забыли о добродетелях которыми должен обладать молодой человек из знатной семьи я в самом деле ничего не знаю продолжал твердить баую все это ложные слухи А я его ни разу не видел. Я могу предъявить вашему отцу доказательства. Снова усмехнулся управляющий. Но вам будет неловко, если вы утверждаете, будто не знаете этого человека. Скажите, откуда у вас красный пояс, которым вы подпоясаны? Ошеломленный Бауяй вытаращил глаза и раскрыл рот. Каким образом это стало известно, подумал юноша если знает даже про пояс провести его не удастся лучше сознаться пусть только уходит скорее и не рассказывает всего остального если вам известны такие мелчи как же вы можете не знать главного сказал баую ведь он купил себе усадьбу где то в деревне дзеяньбау примерно в двадцати ли к востоку от города и приобрел несколько му земли «Может быть, как раз сейчас он там и находится?» «Что же, вам виднее!» — с улыбкой произнес управляющий. «Я непременно съезжу туда и буду рад, если ваши слова оправдаются. Если же нет, придется вас снова побеспокоить». Управляющий встал и откланялся. Дзя-Джен выпучил глаза, лицо его исказилось от гнева. Провожая управляющего, он крикнул бауюсь. — "Сиди здесь! Я еще с тобой поговорю! Возвращаясь в дом, Дзя-Джен столкнулся с дзя и несколькими мальчиками-слугами, которые, сломя голову, бежали по двору. — Погодите, я до вас доберусь! — загремел Дзя-Джен, перепуган и Дзя Хуань замер на месте и опустил голову. «Ты чего носишься, как дикий конь?» — набросился на него Дзя Джен. «Слуги разбрелись, присматривать за тобой некому, так ты и рад?» «Кто тебя провожал в школу? Куда все подевались?» Видя, что отец в гневе, Дзя Хуань решил воспользоваться случаем и стал рассказывать. «По дороге из школы мы проходили мимо колодца и видели, как вытащили оттуда служанку. Она утопилась. Голова у нее большая и страшная, а все тело разбухло. Я перепугался и бросился бежать». «Утопилась, говоришь?» — с сомнением спросил дя Джен. «У нас в доме такого еще не бывало со времен моего деда». «Со слугами всегда хорошо обращались. Может быть, управляющие, пользуясь тем, что в последние годы я перестал вмешиваться в домашние дела, довели несчастного до смерти? Если об этом узнают люди, позор падет на моих предков!» Дзяджен велел слугам немедленно позвать Зяляня и Лайда. «Слушаемся!» — хором ответили слуги и побежали выполнять приказания. Но тут Дзя Хуань бросился к отцу, вцепился в полы его халата и, опустившись на колени, стал умолять «Не сердитесь! Об этом никто не знает, кроме служанок госпожи! Я слышал от матушки, что...» Он огляделся по сторонам. Дзя Джен понял, что мальчика смущает присутствие слуг и сделал им знак удалиться. Матушка говорила, осторожно продолжал Дзя Хуань, что несколько дней назад старший брат бао Ёй в комнатах госпожи хотел изнасиловать служанку Дзунчуань, а когда она стала сопротивляться, побил ее. Дзянчуань не вынесла позора и бросилась в колодец. Не успел Дзянхуань договорить, как лицо Дзянчуана позеленело от гнева. «Приведите Баоюя! Юя!» В ярости закричал он и побежал к себе в кабинет. «Если кто-нибудь явится меня уговаривать, я отдам Баоюю свою чиновничью шапку и пояс! Пусть будет главой семьи!» — кричал он на ходу. «Чем прослыть преступникам лучше?» Лучше сбрить волосы, которых у меня из-за постоянных забот и так мало осталось, и уйти в монастырь. Уж тогда, по крайней мере, я не опозорю своих предков и сумею избежать возмездия за то, что произвел на свет такого сына. Дзяджен пришел в такую ярость, что приживальщики и слуги поспешили скрыться. Задыхаясь, Дзяджен повалился на стул. По щекам его катились слезы. «Ведите сюда, Бао Давайте палку, веревку, забирайте двери и чтобы старой госпоже ни слова, убью. Слуги бросились за Баюем. Дожидаясь отца, Бауюю услышал его крики и понял, что добром дело не кончится он еще не знал что дзань подлил масло в огонь юноша метался по залу пытаясь найти кого нибудь из слуг чтобы дать знать бабушке но как на зло поблизости не было ни души даже беймин куда то исчез вдруг на глаза Баоюю попалась какая то старуха и он обрадовался будто нашел драгоценность беги к старой госпоже и скажи что отец собирается меня бить вскричал бауую бросившись к старухе только скорее скорее а то меня поколотят бауую от волнения Говорил невнятно, а старуха попалась глуховатая И вместо меня поколотят, услышала, прыгнула в колодец Прыгнула в колодец и по себе С улыбкой ответила она Вам-то чего бояться, второй господин? Поняв, что старуха глуха, бау в отчаянии закричал Найди моего слугу и пришли сюда! Какая беда? — в недоумении спросила старуха Госпожа дала ее матери девушке Деньги на похороны, и теперь все улажено. Появились слуги Дзя-Джена, схватили бао и потом... Тащили. При виде сына глаза дзяджена налились кровью, ни о чем не спросив. Не о том, как он пил с актером вино, как тот сделал ему подарок. Правда ли, что он пытался изнасиловать служанку, и почему, наконец, он забросил учение? Отец заорал, заткните паршивца рот и бейте его смертным боем. Не смей ослушаться, слуги повалили Бао на скамью и принялись избить «Бивать палкой, просить о пощаде было бесполезно, ибо Уюй громко вопил. «Плохо бьете, мерзавцы!» Дзяджен в бешенстве пнул ногой одного из слуг и сам схватил палку. Бао-Юй, которому никогда не приходилось выносить подобных страданий, сначала кричал и плакал, но потом обессилел, охрип и едва слышно стонал, а затем вовсе умолк. Приживальщики, которые тоже здесь были, испугались, как бы ни случилось несчастья, бросились к дядю Жену и стали уговаривать пожалеть сына, но никак. Какие уговоры не действовали. — Как можно его простить? — орал Дзяджен. — Вы прежде ему во всем потакали. И сейчас заступаетесь. А если он завтра отца родного убьет или государя, вы снова станете его защищать видны и в самом деле бао виноват, раз отец так разгневался, подумали приживальщики и пошли за лучшее известить обо всем госпожу Ван. Госпожа Ван, услышав, что Дзя-Джен чинит над бао расправу, не стала даже докладывать матушке Дзя и в сопровождении служанки поспешила выручать сына. Она появилась так неожиданно, что приживальщики и слуги не успели разбежаться. Увидев жену, Дзя-Джен еще больше распалился. Палка в его руках так и мелькала. Слуги же, державшие Баую, отошли в сторону. Баую лежал без движения. Госпожа Ван стала отнимать у Дзя-Джена палку. — Уйди! — заорал Дзя-Джен. — Вы все словно сговорились меня извести. — Баую я, конечно, следует наказать. Но подумайте о себе. Разве можно так волноваться? — сказала госпожа Ван. — К тому же день нынче жаркий, и Старой госпоже не здоровится. Вы можете убить Баою, я не такая уж это беда. Но что будет со старой госпожой, когда она узнает? Замолчи! Усмехнувшись, бросил Дзяджэн. Породить такого негодяя значит проявить непочтительность к родителям. — Я давно хотел его как следует проучить, но вы не давали. Лучше сразу прикончить щенка, чтобы потом не страдать. Веревку! Дайте мне веревку, я задушу его! Госпожа Ван бросилась к мужу. — Отец должен учить сына! — воскликнула она со слезами на глазах. — Но не забывайте о своем супружеском долге, ведь мне уже под пятьдесят, а сыновей больше нет. Я никогда не мешала вам его поучать, но убить его все равно, что убить меня. Что же? Убивайте! Я умру вместе с сыном так да по крайней мере у меня будет в загробном мире опора она обняла баууюя и зарыдала дя джен тяжело вздохнул вознеможении опустился на стул и заплакал лицо бауюи было белым как полотно он лежал почти бездыханный тонкая шелковая рубашка намокла от крови Когда госпожа Ван ее подняла, обнажилась спина вся в ссадинах и кровоподтеках. Живого места невозможно было найти. Несчастный мой сынок! Горестно вскричала госпожа Ван, и перед глазами возник образ спокойного старшего сына. Дзяджу, будь ты жив, я не стала бы сейчас так сокрушаться. Прибежали Ливань, Фаньцзя, Инчунь, Танчунь. Ливань, вдова покойного Дзяджу, при упоминании имени мужа невольно заплакала. Дзяджу стало еще тяжелее. По щекам катились крупные, как жемчужины, слезы. Старая госпожа пожаловала, доложила служанка. Сначала убей меня, а потом его, всех убей, послышался голос матушки Дзя. Дзя-Джен всполошился. Он вскочил и бросился матери навстречу. Запыхавшись от быстрой ходьбы, матушка Дзя вошла в комнату, опираясь на плечо служанки. «Зачем, матушка, вам понадобилось в такой жаркий день приходить?» Почтительно кланяясь, обратился к ней дзя Джен. «Если вам надо было мне что-то сказать, позвали бы к себе». «А, это ты?» — гневно вскричала матушка Дзя, едва переводя дух. «Да!» «Мне надо с тобой поговорить, ведь это я вырастила такого замечательного сына! С кем же мне еще разговаривать?» Тон, которым произнесла все это матушка Дзя, не сулил ничего доброго. Дзя Дженнер обел, опустился на колени и, сдерживая слезы, произнес «Я забочусь о том, чтобы мой сын прославил своих предков». Так неужели я заслуживаю ваших упреков? Видишь, тебе слова сказать нельзя. А каково было Баоюю, когда ты колотил его палкой? Ты, значит, учишь сына для того, чтобы он прославил своих предков? Но вспомни, разве так учил тебя твой отец? Матушка Дзя не выдержала и Тоже расплакалась. «Не расстраивайтесь, матушка!» С виноватой улыбкой стал оправдываться Дзя-Джен. «Причиной всему — внезапная вспышка гнева. Клянусь вам, это больше не повторится. Ты ко мне обращаешься!» Холодно усмехнулась матушка Дзя. «Это твой сын. Если хочешь, бей его сколько угодно. Только, я думаю, мы все тебе надоели, поэтому нам лучше уехать...» Она обернулась к слугам и коротко приказала: паланкин я еду в Нанкин с невесткой и Бауием». Слуги вышли. А ты, Нихнейч, продолжала матьшка Дзя, обращаясь к госпоже Ван: «Бауей совсем еще юн, и ты, конечно же, любишь его. Но когда он вырастет, и станет чиновником, вряд ли вспомнит про свою мать, как и мой сын. Меньше люби». «Меньше будешь страдать!» «Не говорите так, матушка!» Просил Дзяджен, кланяясь до земли. «Я не знаю, куда от стыда деваться!» «Своим поступком ты доказал, что хочешь выжить меня из дому!» «А теперь, выходит, тебе же деваться некуда!» — возмутился матушка Дзя. «Не будь нас здесь, никто не мешал бы тебе избивать сына!» — и она крикнула слугам. «Готовьте все необходимое в дорогу! Коляски, полонкины, мы уезжаем!» Дядь Жен простерся на полу и молил мать о прощении. Но матушка Дзя, даже не взглянув на него, подошла к лежавшему на скамье Бау-Юю и издала горестный вопль. Госпожа Ван и фэн принялись ее утешать. Вошли девочки-служанки, попытались поднять Бау-Юю, а мерзавки обрушилась на них Фензе, «Неужели не видите, что он не может идти? Несите сюда плетеную кровать!» Служанки бросились во внутренние комнаты, принесли широкую плетеную кровать, уложили ей и понесли в покое матушки Дзя. Дзя Джен, огорченный тем, что расстроил мать, вышел следом за ней и госпожой Иван. Только сейчас он понял, что переусердствовал в наказании. Госпожа Ван то и дело восклицала. — Сынок, родной, лучше бы ты умер, от Дзяджу остался в живых. Не пришлось бы мне тогда думать, что моя жизнь прошла даром. Не покидай меня, ты единственная моя надежда. Несчастный сынок мой, некому тебя защитить. Дзяджен совсем пал духом и уже раскаивался в содеянном. Он снова попытался утешить. Матушку дзя, но та, глотая слезы, сказала, «Если сын не хорош, надо его наставлять, а не бить. Что ты за нами плетешься? Хочешь собственными глазами увидеть, как мальчик умрет?» Дзя Джен растерянно покачал головой и поспешил удалиться. Возле бауюя хлопотали тетушка Сюэ, баучай, Сян Линь, Сян Юнь. Брызгали на него водой, обмахивали веером. На Си никто не обращал внимания, и она обиженная незаметно вышла из комнаты, подозвала мальчика слугу и приказала ему разыскать Бэймина, чтобы узнать, что произошло. «За что его наказали?» — спросила служанка у Баймина, когда тот явился. «А ты тоже хорош! Не мог предупредить! Меня, как назло, там не было!» — оправдывался Баймин. Я узнал уже, когда отец принялся бить нашего господина. Примчался туда. Мне говорят, что все это из-за актера Цигуани и сестры Цзинчуань. — А как отец дознался? — удивилась Сижень. — Про Цигуаня наверняка Се Пань сказал. Он давно его ревнует к Бао Юю. Подослал какому-нибудь мерзавцу, чтобы кто-то оклеветал Бау Юю перед отцом. А про Цзинчуань рассказал, конечно, третий господин Цзяхуань. Слуги об этом толковали. Выслушав Баймина, девушка была почти уверена, что он говорит правду. Когда она вернулась в дом матушки Дзя, люди все еще хлопотали возле Баоюя. Отдав необходимое распоряжение, матушка Дзя приказала отнести Баоюя во двор наслаждения пурпуром и уложить в постель, что и было точно исполнено. Затем все постепенно разошлись». Только сейчас Сижень подошла к Бау-Юю, чтобы прислуживать ему, а заодно расспросить о случившемся. Если хотите узнать, что рассказал Бау-Юй и как она его выхаживала, прочтите следующую главу.